Глава 5. Возвращение в школу благородных девиц. Маура де узница узницей себя нисколько не ощущала, веревок из простыней не плела, подкоп столовой ложкой совершить не пыталась, не рыдала и не пыталась подкупить слуг. Служанка при ней была лишь одна, бабуля Папета, старенькая ее нянюшка. «Денито совсем себя не бережет», — ворчала она, расчесывая волосы Мауры. «Дождется, что его удар хватит полоумного!» Так бабуля называла командора Дина Дориальта — Денито. Пятьдесят лет назад она меняла ему пеленки и вытирала сопливый нос, поэтому считала себя вправе использовать уменьшительное имя. «Злится, орет, рож красная, жил на лбу с толщиной. Я ему говорю, отдохни, деточка, успокойся, отваров попей». Хм, Маура не слушала. Отец гневался. Что ж, повод у него был. Интрига тишайшего Муэрта оказалась гораздо хитроумнее его. По крайней мере, половина интриги. Папета рассказала девушке о ночном скандале синеволосой сеньорине Блю, ставшей еще до рассвета супругой Эдуарда. Маура вздыхала. Ее личному скандалу свершиться так и не удалось, а она, между прочим, планировала, готовилась, мечтала. Противный Карло Маломока, он даже не попытался ее соблазнить. Хотя, может, быть у них хоть немного времени, дело пошло бы на лад. Тогда на балу Маура даже не поняла, что произошло. Вот она танцует с каким-то корсаром, и уже в следующий миг ее тащат вглубь палаца слуги Дориальта, а матушка рыдается меня следом. — Доченька, как же так, доченька? Какой стыд, какое непотребство! — и на все расспросы отвечает уклончиво. После, уже в спальне, нянюшка Папета объяснила маури что командору кто-то донес о планах Дожа на будущность его наследницы, и отец приказал ее от греха запереть. Это было в ночь с субботы на воскресенье, и теперь, утром понедельника юрина Дариальта сидела в своей спальне у туалетного столика, терпела причесывание, артритные пальцы старой служанки ловкостью не отличались и любовалась собою в настольном зеркальце. «Хороша! На диво хороша! Вот что происходит с лицом, если спать дольше сорока часов, прерываясь лишь на завтрак, обед и ужин. Личико гладенькое и свежее, глазки блестят, губы расслабленно улыбаются». «Надо бы сообщить чудодейственный рецепт водорадской львицы. Может, тогда свекровь перестанет попрекать ее болезненным видом». «Хотелось увидеть Филомену и сплетничать. Как там Карла?» «Дож винит его в срыве планов или хитроумный Такколо вышел сухим из воды?» «А отец? Что он решил? Отправит Мауру в монастырь или оставит в палаце Риальто встречать старость?» «Одевайся, деточка!» — сказала Папета, откладывая волосиную щетку. — Подружка ждет тебя в гостиной. — Филомена? Девушка вспорхнула с места и подбежала к шкафу. — Дона де Гареса? Нет, черненькая, сеньорина Маламока. — Карла? Разве она не сопровождала тишайшую чету во дворец? — Дона Маламока осталась на острове. Бабуля помогала Мауре затянуть на спине шнуровку розового с серым дневного платья. Бойкая девушка, нисколько Денита не боится. Я, говорит, командор Дариальта Маури, почти что сестра, и подле нее буду. Ха, неужели? хихикнула Панетоне. И что же ответил на это Грозный Патриций? Что сень Маламоко Маломока всецело доверяет, но ежели она вздумает на противную сторону переметнуться, мокрое места от нее не оставит. «Серые туфельки тонкой серой кожи или атласные башмачки?» «Хм, сложный выбор. Пусть будет атлас». Маура обулась, покрутилась, присела в реверансе. Хм. «Доверяет? Тебе не кажется это странным?» «Нисколько», — ответила нянька. «Это ведь она тебя от позора спасла, сеньорина Маламолка». «Ты уверена?» «Скажем так...» Сама при этом не присутствовала, но от стражников слыхала, что подошла чернявая на балу к нашему хозяину и шепнула, что Диадош против Дориальта интригу замыслил, и если планы его успехом увенчаются, станет наша голубка сеньорой Капальди. — Не называй меня так. — Сеньорой Капальди? — Голубкой. Это противные птицы. — Хорошо, дитятка, — согласилась Папета. Узнав обо всем тишайшей на твою подругу озлился, должности при дворе ее лишил и от себя прогнал. «Вот, значит, как?» — думала Мау, распускаясь в гостиную. «Странца Карла, противный предатель. Вместо того, чтобы постараться меня соблазнить, ослушался приказа его сиренити, подлизался к отцу, остался в палаце Реальта. Сестренка? Подруга?» «Ха! Сейчас я тебе подробно все про дружбу объясню!» Дона Маломока поднялась из кресла при появлении Доны Дориальта. Она была в черном строгом платье и треугольной шляпке. «Панеттоне!» Маура замерла на пороге. Хм, «Скандалить или подождать? Какое встревоженное у него лицо! Предатель! Любимый мой!» «Мой любимый предатель!» Девушка взвизгнула и бросилась в объятья своей галки. «Такола! Как я рада тебя видеть!» Они поцеловались по девчоночке легонько. «Ты спасла меня от позора, пожертвовав всем, вызвав гнев его сиренити, Карла, дорогая!» Маламука отстранилась. «Ты уже обо всем знаешь?» «Да, и буду благодарна тебе до последнего вздоха!» Врать Маура умела и теперь изображала радостное возбуждение безо всяких усилий. «Отныне мы будем с тобой всю жизнь и примем нашу судьбу вместе, будь что будет. Изгнание так изгнание, монастырь так монастырь». Черные глаза на мгновение подернулись дымкой грусти, но Карла улыбалась. «Пока, Панеттоне, наша судьба ведет нас в Нобеле колледже Рогатце». «Командор желает, чтобы ты продолжила обучение, так что вместе мы будем еще несколько недель». «А потом...» — растерялась Маура. «Я покину Аквадорату, как и планировалось. Тишайший Муэрто не будет мне в этом мешать». «А я? Карла, что будет со мной?» Маломока вздохнула. «Милая, дай мне еще немного времени». Синьорина Дариальта заплакала и спрятала личика на груди подруги. Подлое сердце предателя билось, как сумасшедшее. Теперь, зная существу, какого пола оно принадлежало, Маура догадывалась, какие именно чувства заставляют его так безумствовать. — Немного времени. — Да, странца Карла, оно необходимо и мне. А еще мне нужен совет нашей Филомены. — Дона де Гареса! Вдруг вспомнила девушка. Она осталась без фрейлин, с одной лишь бьянкой против старухи Муэрто и подлой голубки. Одна. Наша аквадоратская львица сражается в одиночестве. Маркизета Сальваторе, то есть сеньора Саламандера ардента сейчас уже на полпути к родовому гнезду своего супруга. Маура всплеснула руками. — Про это мне не рассказали, бедняжка Филомена. — Мы увидимся с ней в школе. «Думаешь, отказаться от звания первой ученицы?» Карла, вполне похоже, передала праведное возмущение, с которым этот вопрос задала бы их подруга. «Ты права, это невозможно. Наша мать Саламандр наверняка довела тишайшего супруга до белого коленя, и он лично усадит ее в гондолу». Командор Дориальто беседой дочь так и не удостоил. Матушка вышла попрощаться, на пристань ее сопровождала парочка святых сестер. — Что-то мне это не нравится, — шепнула Маура Карли, наблюдая погрузку багажа. — Неужели она готовится удалиться в монастырь? — Твоя родительница, кажется, и раньше отличалась набожностью. Разумеется, после всех свалившихся на нее событий она ищет утешение в молитве. Десятивесельная галера до де Дориальта доставила их в столицу еще до начала школьных занятий. Из окна колледжа бывшие фрейлины наблюдали прибытие Дагарессы. Филомена выглядела как обычно, то есть блистательно. Лиловая с серебряным позументом платье, высокая прическа, полумаска, расшитая драгоценными камнями. С ней была Рафаэля, одетая не в пример скромнее. Голубка выбиралась из гондолы, нагруженная холщовой сумкой. Тихоня Гадинелли, тоже опирающаяся на подоконник, прокомментировала. «Ха, Дона де Горесса ее не щадит!» «Или Рафаэля отказалась от помощи гвардейцев, желая выглядеть жертвой!» Фыркнула Маура. Она никого не убедила. В бормотании прочих учениц слышалось осуждение, филомены и сочувствие беспомощной Паули. Колокол призвал сеньорин в классную комнату, где они приветствовали Дону де Гаресу вошедшую последней, то есть предпоследней. За ней, едва переставляя ноги, появилась Фрейлина. Филомена кивнула ей, и Паула взгромоздила сумку на столешницу. «Начались занятия». Но подруг до Дагарреса не смотрела. Маура собиралась уже обидеться, но сеньора Ванесса, проводящая опрос, вызвала ее, и девушке стало не до обид. После урока Филамена выскользнула из класса первой. «Любопытно», — протянула Маура Карли. «Что находится в сумке?» «И мне». «Посмотрим». Они подождали, пока комната опустеет. Ой, мне нужно отлучиться!» и прижала ладонь к животу. «Расскажешь мне потом!» Каблучки атласных башмаков отбили на паркете звонкую дробь. Маура пробежала по коридору, поднялась к дартуарам и толкнула дверь своей спальни. Филомена спрыгнула с подоконника. «Наконец-то!» Она обняла подругу. «Я уже думала, ты не догадаешься! Она знает, что мы знаем?» «Нет!» тона закатила глаза. — У нас мало времени. Тебе сильно досталось? Разве что самолюбию. Голубку приставили следить за тобой. Эту обязанность она придумала себе самостоятельно. чезары Так-так... Карла вошла в спальню бесшумным кошачьим шагом. У рогатцы появились от меня секреты. Аквамариновые глаза хитро прищурились. — Великая квадратская шпионка раскрыла наш заговор. «Рада тебя видеть!» «Кстати, Чезаре запретил мне приближаться к тебе ближе, чем на десять шагов. Поэтому иди сюда, предательница!» «Дай мне себя обнять!» Маура ревниво следила, чтобы объятия оставались лишь дружескими. «Садитесь!» — кивнула Дагареса на бывшую свою кровать. «Давайте по порядку. Мы, рогацы, оказались втянуты в сложно сочиненную интригу. На кону ключ от владения аквадоратой!» «Карло, не перебивай. Я всего лишь передаю тебе прощальные слова губернатора островов Треугольника сеньора Дориальта. Маура, ты чувствуешь обиду на его сирените за скоропалительный брак своего брата?» Панеттоне покачала головой. «Слуги в палаце сплетничали, что невестка моя прелестна и пришлась по душе матушки». «Чудесно». Филамена выдвинула в центр комнаты стул и села напротив подруг. «Это дело закрываем», Туда же в архив отправляется дело о предательстве Дожа Донной Маламока. «Что ты об этом знаешь?» – спросила быстро Карла. «То, дорогая Такола, что когда мы с дражайшим супругом прогуливались в парке Палаца Реальта, ожидая развития событий, к нам явилась синьорина Рафаэля с печальным известием. Голубка подслушала, как во время танца ты раскрываешь командору тайные планы Дожа на брак нашей панетоны с нашим же Артура». — Хм, какая жалость! — хихикнула Маура. — Не обладая это притвора столь острым слухом, я уже безнадзорно любовалась ямочками сеньора Капальди. — У него ведь они, наверное, не только на подбородке. Филомена ей подмигнула. Синьорина Маламока видеть этого не могла, она как раз сверлила взглядом угол шкафа и поигрывала желваками на скулах. Панеттона и восхитилась своей Дагаресой. Она нарочно затеяла этот разговор, чтобы озвучить ей, маури основную канву событий, то, что она должна была, по мнению Карла, знать. «Про ямочки придется забыть», — притворно вздохнула Филомена. «Командор скорее откусит твою руку, чем отдаст ее кому-нибудь, не носящему фамилию Саламандр Арденте». «Ваш волшебный остров?» «Именно рогатцы». «Великолепный атолл, право на который получит первый наследник в третьем поколении. Но это сейчас не важно. В конце концов, из золоди кристалла кому-нибудь достанется». «А что тогда важно?» – спросила Карла. «Кому из твоих рыжих братьев достанется панеттоне? там «Тому, кого она выберет сама, и этот сеньор вовсе не обязательно должен носить мою девичью фамилию». «Я за свободу воли и против того, чтобы мои подруги становились пешками в чужих интригах». Пока мы выиграли немного времени и должны провести его с пользой. И я вовсе не сказала, что остров не важен. Ключевое слово было «сейчас». Рыжие мои братцы пока вне досягаемости любых матримониальных поползновений. Они появятся в столице не раньше нашего выпуска. Это дело можно отложить ну, не в архив, а, предположим, в верхний ящик письменного стола. Карла бросила взгляд за окно, где на боковой башенке противоположного дома виднелись часы. — Излагай свое дело побыстрее, аквадоратская львица. Перерыв скоро закончится. — Мое дело в холщовой сумке на столе классной комнаты. — Стопка книг с малоприличными названиями? — хмыкнула такала Бесценные фолианты. Филомена слегка покраснела. Во дворце дожи за мной постоянно наблюдают. Я едва улучила время, чтобы пробраться в библиотеку. Разумеется, об этом доложили тежайшему супругу. Во время семейного обеда, между первой и второй переменной блюд, свекровь чуть спаржей не подавилась. Пришлось врать, что книги интересуют мою драгоценную дона-дуреальта. Да, ну? Ну да. Маури стала очень любопытно. А Чезары. Рассмеялся и сказал, что, развращая наследницу до Реальта, я подкладываю Командору жирную свинью. Развращая? Эти книги, — протянула Карла, — по искусству любви. Дагареса молитвенно сложила руки. Панетоны, прости, у меня, правда, не получилось состряпать и ложь поприличнее. А потом я вспомнила, что ты лучший секретарь из всех ныне живущих а твои экстракты деловых документов приводят в восторг даже его сиренити. И подумала, что попрошу тебя составить конспект». Маура растерянно кивнула, соглашаясь, и велела этой путтана Рафаэле тащить фолианты в своих натренированных руках, продолжила Филомена. «Потому что именно эта путтана наябедничала про библиотеку», закончила Панеттоне. Дегареса смущенно улыбнулась. Карла встала. «Прежде чем начнется урок, нужно принести сюда ваше вместилище мудрости». «Я могу велеть, чтобы этим занялась голубка», — предложила мстительно Дагареса. «В мою спальню она не войдет». Так двигалась бесшумно, поэтому Маура через некоторое время приоткрыла дверь и, выглянув в коридор, обернулась к подруге. «Ты заботишься о себе или обо мне?» Убиваю двух зайцев» поморщилась Дегареса. «Кажется, в политике без этих дуплетов не обойтись. Меня и правда застукали, но я решила, что и до Дориальто не помешает овладеть кое-чем из соблазнительного арсенала. Помучай своего муранского мальчишку во имя всех страдающих женщин на квадраты. «О да! Но помни о тех жертвах, на которые он ради тебя пошел. И, Маура, если честно...» Мне плохо без Карлы, моей любимой подруги, мудрой советчицы и величайшей добытчицы секретов. И плевать, какого она пола. Отбытие с острова реальта торжественности было лишено. Я сидела подле супруга на возвышении в центральной части галеры, зевала и боролась со сном. Устала? — спросил чезары Воспользуешься моим плечом в качестве подушки? — Когда мы перестанем быть видны с берега, непременно, — сказала я. — Спасибо. Грибцы работали веслами, солнце начало припекать. Обернувшись, я посмотрела на удаляющийся причал. — Сейчас. И прислонилась виском к мужскому плечу. Филамена. Филомена. Время серьезного разговора настало. Я его уже не боялась, вооруженная до зубов аргументами чудовищного князя. Да. Дож помолчал, будто собираясь с мыслями. Начну с комплиментов. Ты, драгоценная, справляешься совсем идеально. Ты умна и рассудительна. Быстра в принятии решений и бесстрашна, скажем так... Не будь ты женщиной, о лучшем помощнике я бы и не мечтал. А, — А как же мои дамские прелести! Что? Помощник? Я поморщилась и кисло сообщила. Хм, похвала его сирените ввергает меня в трепет. — Но ты, к сожалению, не мужчина. Он замолчал. — Кракен, меня раздери! Неужели Чезары все-таки дельфин и предпочитает в страсти свой пол? Нет, ерунда. Сплетни о доживом женолюбии вот-вот приобретут легендарный статус. Хотя, может, Чезары сам их и распускает? Это ведь очень в стиле тишайшего Муэрта пудрить всем мозги, отвлекая от главного. Вы закончили сожалеть? Продолжайте. Я не мужчина, и что дальше? Ты девушка... «Ах, какое тонкое наблюдение!» Моим сарказмом собеседник пренебрег. «Ты молода и...» Он вздохнул. «Я возвращаю тебе свободу, чтобы ты могла воплотить в жизнь все свои юные мечты. Все еще у тебя будет ты, ссора, и любящий супруг, и толпа сопливых детишек, и счастливое уединение». Я села прямо и, отодвинувшись от супруга, требовательно на него посмотрела. «Уединение? Вы отсылаете меня прочь?» «Да, Филомена. Завтра ты под охраной десятка гвардейцев покинешь Аквадорату на шхуне безмятежность. Это быстроходное судно. К исходу второй недели оно причалит к острову Саламандар, чтобы воссоединить тебя с родителями. Другого выхода у нас нет». — В столице тебе находиться опасно. Командор Дориальто не оставил своих планов, в чем бы они ни заключались. — Какой кошмар! Этот Стронце только что лишил меня оружия. Теперь для безопасности мне не нужно быть его женой. — Думай, Филомена, оправдывай комплименты. — Шхуну вы подарите мне? — Что? — он удивился. — Погодите, Тишайший. Я покачала головой. — То есть я расшибаюсь в лепешку, налаживаю дипломатические связи с чудовищными кракенами, убираю мусор, изображаю для подданных граждан дар моря, служу приманкой для дари Альта, и не получаю за это никакой вещественной благодарности? Глаза цвета спокойного моря азартно блеснули. — Безмятежность слишком дорога мне, то есть... «Ценность ее нематериальна. Это первое судно, которое я смог купить самостоятельно». «И сентиментально нарекли в честь фрегата Дожа Дендула, на котором служили капитаном». «Именно». Он торговался. «Предлагаю тебе взять ее цену деньгами». Ваше сиренити», — я погладила Чика, «если моя саламандра не бесплодна, Через три-четыре помета мы сможем выкупить целую флотилию. Про бесплодие я упомянула зря. Чезары воспринял это личным упреком. Так чего вы хотите, Филомена? Звание первой ученицы. Пони и гондолу, я помню. Не перебивайте. Только что вы обещали мне воплотить все мои девичьи мечты. Дож кивнул, я продолжила. Девица Саламандер Орденте желала получить диплом Нобеле колледжа Рогации. Ее батюшка потратил на это немало средств, а она – три года из своей юной жизни. Что вы предлагаете? Продолжить быть супругами еще несколько недель. Командор от своих планов не отказался. Мою безопасность обеспечит лишь мой статус замужней сеньоры. В день выпуска мы разведемся, а я в компании ваших гвардейцев, так как, подозревая родичам моим присутствовать на балу, вы не позволите, отправлюсь к новой жизни. В моем багаже при этом будут два документа, подписанный вами развод и диплом с самыми отличными отметками из всех возможных». Чезары отвернулся, любуясь морской гладью. «Как вам будет угодно, Сирениссима? Итак, этот раунд остался за мной. Лучшая ученица Филомена. Ей теперь придется корпеть над книгами в дворцовой библиотеке. Только над теми фолиантами, которые интересны филомене интриганки названия которых она узнала от сеньоры Олимпии. Или сеньорины. Интересно, путана замужем? Плеча своего мне больше никто не предложил. Пришлось дремать, свесив голову на грудь. Поднимаясь по ступеням лестницы дворца Дожей, я с приятным удивлением отметила, что вернулась домой. А чуть погодя с неприятным, что осталась без фрейлин. Маура заперта под замком в палацу Риальта. Карла изгнана Дожем. Бьянка Сальватора сбежала замуж. «Дона де Гарресса?» Дона Рафаэля присела в реверансе на пороге моих апартаментов. Пятеро горничных повторили поклон. «Лучше бы я осталась совсем без фрейлин». «Констанс!» — командовала Паула. Дони де Гарресси нужно переодеться. Ангела, подай домашние туфли, Лу. Возьми в футляр Саламандру». Оказавшись в стеклянном плену, Чикка моментально уснула. Горничные почтительно исполняли все приказания и Рафаэли. Сама она изображала воодушевление». «Раньше все мои переодевания казались мне молниеносными, потому что за это время мы успевали поболтать, обменяться сплетнями и шутками. Теперь же простая смена платья тянулась, как скучная лекция». Девушки помалкивали, позволяя себе лишь редкие просьбы шепотом. «Донда Каресса, -э извольте повернуться, извольте присесть, позвольте помочь». Наконец мне предложили пройти в гостиную, и голубка подвела меня к столу с рукоделием. — Сеньора Муэрто позаботилась о том, чтобы вы не скучали. — Как это мило со стороны матушки! — проворковала я умильно. — Ой, пяльцы, иголочки, ниточки! Ха! Какая прелесть! Мы с Паулой сели напротив друг друга и стали изо всех сил развлекаться. Я произвольно тыкала иглой в натянутую на раму ткань. Нес придерживала шитье, Лу вдевала нити. Чечилия наблюдала ее движение, будто той нужна была помощь. Ангела и Констанс просто стояли у стола. Веселье просто лилось через край. «Дорога вас не утомила?» – спросила голубка. «Нисколько. А вас?» «Я сопровождала сеньора Муэрта. — Ваше добросердечие воздастся вам старицей. — Как перенесла путешествие матушка? — Стоически, несмотря на постоянные боли в ноге. — Матушку осмотрел лекарь? Беседа продолжалась бессмысленная и пустая. Платье фрейлины было бело-непорочным, мое — черным, как ночь. Диспозиция понятна. Свет против тьмы, добро против зла. Какая мелочность! «Интересно, как этой притворе Рафаэле удалось так быстро подчинить слуг?» «Моя свекровь шепнула ей тайное заклинание?» «Про это мне не рассказали. Зато я узнала, что с сегодняшнего дня меня ожидают семейные трапезы в кругу семьи, два часа обязательного вышивания и ежевечерние беседы с матушкой в ее спальне». Меня мутило от голоса голубки от ее добродетельного тона, от духоты и усталости. Хотелось спать и есть в любом порядке, но немедленно. Я предложила Рафаэле навестить сеньора Муэрта, чтобы справиться о ее самочувствии. Мне возразили, что моя тишайшая свекровь решила до обеда прилечь, и тревожить ее не стоит. Попытка сбежать под предлогом срочной беседы с супругом тоже провалилась. Его сиренити присутствовал на заседании совета. Какого именно? Ах, голубка об этом не знала. В благословенной Аквадорате их буквально десятки. Вы интересуетесь политикой Филомена? Как это странно для женщины. Зато обычно для догорессы Меня восхищает ваше рвение. Я скрипнула зубами. Без твоего фальшивого восхищения я прекрасно обойдусь. Мерзавка между тем ловко орудовала иглой. Золотые стежки, ложась один к одному, превращались во вполне узнаваемую фигуру гербового аквадоратского льва. А меня приводят в восторг ваши, паулы таланты-вышивальщицы. Ах, пустое! В долгие зимние вечера на родном Помакома мне было больше нечем заняться. Не скромничайте, донор Рафаэли. Вы образованы, значит, много читали. Вы прекрасная музыкантша. «Есть ли хоть что-то, чем вы не одарены?» Она всхлипнула и отвернулась, будто сдерживая слезы. «Донада Гореса знает, чего я лишена». Прикрыв глаза, я представила, как обрушиваю на эту русоволосую головку массивные пяльцы и, насладившись картиной, попросила. «Расскажите мне о вашей родине». Это тоже было скучно. Говорила Фрейлина многословно и цветисто, но отстраненно, без души. Прекрасный зеленый остров Пома-Кома. Плантации сахарного тростника, пальмы, лошади, лагуна. Ваша семья торгует пряностями? Три минуты бубнижа. Асофетида, бадьян, ваниль, гвоздика, имбирь, кардамон, лавр, мускатный орех, перец, розмарин, цедра, шафран. Мне не кажется... «Она ведь перечисляет их по алфавиту!» Я зевала, уже почти не скрываясь, но узнала все-таки, что бывает перец белый, черный и даже зеленый, индийский и мавританский. «А откуда в квадрату приплыли вы, Филамена? Отвечать не хотелось, но пришлось. В отличие от моего равнодушия к ее рассказу, дона Рафаэля проявила к моим речам любопытство. Она задавала уточняющие вопросы, ее интересовало буквально все. Расположение острова Саламандр, размер, климат, ветра, расположение дома, количество слуг, возраст моих братьев и личные имена родителей. Каждый любит поговорить о себе, я не исключение, но наша беседа слишком уж стала напоминать допрос. Пауле я не доверяла, поэтому прибегла к риторическому приему, столь любимому моим тишайшим супругам, притворилась дурочкой и напустила густого тумана. Его роли исполнили многочисленные байки. Однажды мы с братом, неважно кайтором, они все рыжие, отправились портить сети, и батюшка ругался на нас, а в другой, а в десятый... Истории хватало, все они заканчивались родительским наказанием, Если подумать, ребенком я была до крайности шкадливым. Когда в гостиную явился лакей, чтобы пригласить нас к обеду, я сообщила фрейлине, что счастливо найти в ее лице подругу и наперсницу. Свекровь выглядела скверно, смуглое лицо побледнело, она сжимала губы, будто терпела боль. Показаться лекарю Дона Моерта отказалась» ее укрепят пост и молитва. К счастью на прочих, пост уже не распространялся, и блюда были питательны и разнообразны. Его сиренити явился к столу в своем парчевом облачении и даже за едой шапки не снимал. Мы сидели рядом, но едва обменялись десятком слов. Он поинтересовался, как я провела время. Синьорина Рафаэля ответила за меня. Дош рукоделия похвалил, по его мнению, занятие это подходило для женщин. Трапезу он закончил первым и убежал на очередной совет. «Я поняла, что эта новая жизнь во дворце вгонит меня в гроб, поэтому, когда уже все поднимались из-за стола, я велела синьорине Рафаэле остаться с доной Муэрто, так как мое слабое здоровье заставляет меня лечь в постель». Горничные проводили меня в спальню. По дороге я попыталась их разговорить, но не преуспела. Что-то явно было не так. Нес даже не спросила меня о Мауре. «Ах, Панетон, и как ты нужна мне! Ты разузнала бы обо всех странностях мгновения ока. А Карла... Она тоже мне нужна?» Маламука выяснила бы точно, на какой совет, в какой зале отправился Чезары, И втроем мы занялись бы интересными и важными делами. Раздеваться я отказалась отпустила горничных и вытряхнула Чика из стеклянного футляра. «Понимаешь, девочка, что получается? Мне нужны обе мои подруги, даже если одна из них парень!» Саламандра, разумеется, не ответила. Она взбежала по ножке лампы, чтобы обвиться хвостиком вокруг горящего фитилька. «Оба! Маура и Карла мне нужны! Но Карла — шпион маломока, и скоро отправится в догата негропонта а панетоны Девица до реальта? Ее выдадут замуж, и я ее потеряю окончательно. Может, вариант брачного союза с саламандром Ардента не так уж плох? Нет. Пока я не узнаю, что отпирает из золоти кристалла, рисковать не будем. Тем более Маура влюблена в Маламока. Выдать ее за, например, Филадора, значит сделать несчастными всех троих. «Опомнись, Филомена, ты сама во дворце дожий на птичьих правах, и у тебя лишь несколько недель, чтобы эти права стали человеческими!» Чика я решила с собой не брать. Огненный Саламандре ни один архивариус не обрадуется. Слуг в коридоре не было. Гвардейский караул отдал мне честь и сопроводил в другое крыло, где располагалась дворцовая библиотека. Удобно. Без стражников я бы непременно заблудилась. Сеньор-библиотекарь был дряхал и обладал столь тихим голосом, что имени его я не расслышала. — Про искусство любви? — переспросил он. — Конечно, Донат Гаррес, у нас есть эти непотребные писульки. Покраснев, я прошла за ним по коридорчику, стены которого состояли из высоких до потолка книжных шкафов, и присела за небольшой дубовый столик у окна. Библиотекарь зашаркал куда-то в сторону, приковылял обратно, положил передо мной увесистый том. Это был Овидий, к счастью, переведенный. «Кто из моих земляков не учился любовной науке?» «Тот мою книгу прочти и, научась, полюби». Это точно про меня, но кроме того, что мы с древним мужем земляками не были, я погрузилась в чтение. Пока я пробиралась через рифмованные строчки, библиотекарь принес мне еще четыре фолианта, один из которых был, кажется, из папируса. Желание рассмотреть его поподробнее я подавила. Распылять внимание глупо, надо сначала закончить с тем, что уже начала. Труд античного философа для юных синьюрин предназначен не был. Он писался для повес, повес мужчин, элегическим стихотворным размером, а Види советовал, какая древнегреческая синьюрина подходит для флирта, где с нею можно встретиться, как заговорить. Второй фолиант был озаглавлен о науке куртуазной любви и принадлежал перу латинянина Андреаса Капеллянуса. Третий назывался Витиевато «Благоуханный сад для духовных услад ученейшего шейха». Четвертый был хинским, и там были иллюстрации. Дона Дегареса готовится к урокам? раздалось над головой и я попыталась лечь животом на стол сеньорина рафаэль осуждающе покачала головой ваша матушка зовет вас к себе мама от того что вся кровь прилила к щекам соображала я туго она здесь ваша матушка сеньора муэрта «Опомнись, филомена «Ты не должна оправдываться или стыдиться. Твой статус гораздо выше статуса Паулы». «Сеньор библиотекарь!» Громко позвала я и дождалась, пока старец появится из-за шкафов. «Эти книги я забираю!» Он не возражал и отыскал в кладовой холщовую сумму для транспортировки. Свекровь хотела, чтобы я для нее почитала, Ха. К счастью, мою добычу уже успели отнести в кабинет гвардейцы, а книга, предназначенная развлечь тишайшую свекровь, оказалась о путешествиях. Читать я любила больше, чем вышивать. То есть на самом деле больше, чем вышивать, я любила почти что угодно, и время до ужина провела с удовольствием и пользой. Матрона слушала меня, сидя в огромном кресле и прикрыв глаза. Может, и не слушала, а дремала, но это было неважно. Мне самой было интересно. Я прервалась лишь несколько раз, один, чтобы велеть подать воды, и потом время от времени смачивала пересохшее горло. К ужину я почти потеряла голос, и возможность молча жевать восприняла с благодарностью». Чезаре был возбужден и весел с Он шутил с матерью, подмигивал Паули и не обращал на меня никакого внимания. Синьорина Рафаэли расспрашивала его сиренити о заседании Совета Гильдий, где решался вопрос строительства нового аквадоратского квартала на насыпных островах в восточной части города. И вопросы ее говорили о немалом знакомстве с предметом. «Лживая голубка». Я жевала безвкусную спаржу и страдала. Чезаро поинтересовался у матушки, чем занималась она. Матрона ответила. Паула захихикала, прикрыла рот ладошкой, будто смутившись. Дош вопросительно приподнял бровь. Простите, ваша сиренитя, просто когда Донна Муэрта рассказывала о чтении, я припомнила, какие забавные книги предпочитает Донна де Каресса. И это... «Путана опять хихикнула!» Лицо с приподнятыми бровями обернулось ко мне. «А видей?» — пояснила я с бровадой. «И еще несколько античных заграничных трудов». «Жизнеописание?» — уточнил Тешайший. «Наука любви?» Свекровь поперхнулась, я покраснела. Брови Чезары скрылись под ободом шапки. «Интересно...» А достать яд сложно. А подсыпать его в стакан сеньорины Рафаэля? Молчание, воцарившееся в столовой, угнетало. «Это для Мауры!» — соврала я быстро, чтобы не передумать. «Она давно интересуется этой темой!» «Какой стыд! Я только что оговорила свою подругу!» Чезаре моя ложь позабавила. Меня же она ввергла в пучины душевных страданий. Едва дождавшись окончания ужина, я ушла к себе и, накрывшись одеялом с головой, ворочалась, пока не заснула. Тишайший провел ночь со мной. По крайней мере, утром его подушка была смята. Этот факт отметила не только я, но и Паула, явившаяся с горничными, пожелать мне хорошего дня. Понедельник. И я совсем забыла. Понедельник, значит, пора отправляться в школу. Радость этого события не могло уничтожить даже то, что до Нобеля колледжа рогатцы мне предстояло плыть с Доной Рафаэли. Мстительно отвергнув предложенное ею черное с серебром платье, я выбрала лиловое, и, чтобы совсем показать голубке, кто тут главный, навьючила на нее тяжеленную сумку с книгами. Когда я вошла в класс и увидела подруг, едва не расплакалась от счастья и облегчения. «Мои рогацы. Карла, Маура, втроем мы совсем справимся. На уроке сеньора Ванесса я размышляла. Такло осталось с Панетоне, то есть в мужском роде Такло. Неважно, они вместе, значит, либо открылись друг к другу и притворяются перед посторонними, либо... Мне нужно сначала спросить Мауру. Один вопрос, один ответ, минута не больше. Звон последнего удара колокола еще не стих, когда я ринулась к выходу. Обернувшись на пороге, я вперилась в Синьерину Дриальта, подмигнула ей и показала глазами в сторону Карлы. Панеттона намек поняла и прибежала в нашу спальню, опередив маломока на полторы минуты. Нет, Карло ни о чем не догадался. И так наша сдобная булочка затеяла свою любовную игру — Что ж, труды античных повес ей тоже пригодятся. Главное сейчас не сболтнуть чего-нибудь лишнего. Нет, главное рассказать понятоны то, что она должна знать. После второго урока мы с рогатцем встретились у питьевого фонтанчика. «Сестра Анонциата сегодня в ударе», — тяжело дышала Карла. «И меня не пощадило». «Учиться надо было, а не шпионить». Укоризненно покачала я головой. Вот мы с Доной Дериальто делали это примерно и не изображаем теперь загнанных лошадей. Мое дистанционное обучение принесло, как оказалось, свои плоды. Благодарить за это нужно было Мауру и ее великолепные конспекты. Маломока жадно пила и мои упреки проигнорировала. «Где Чика?» – заметила Панетоне отсутствие Саламандры во дворце под присмотром горничных. «Зачем?» «Наша аквадоратская львица», — приблизилась Карла, «видимо, собралась во время сиесты сбежать на свидание к чудовищному князю». «Именно. И не была уверена, что Матрона Дориальта столь скоро последует моему совету вернуть дочурку в школу». «Планы не изменились?» «Нет, я желаю принять участие в допросе. Лукрецио пленил нашего с тобою Карла-отравителя». «Как? Когда?» «Какого еще отравителя?» — спросила Маура. «Рогатце!» — всплеснула я руками. «Вы еще столько вы не знаете!» «Отвечу сначала тебе, Панетоне. Меня с Чезары пытались накачать афродизиаком. Его в наше вино добавил некий притворяющийся лакеем сеньор». «Последнего, уже в костюме Ньяга, удалось опознать Карли. Мы бросили жребий. Так Эла отправилась следить за Паулой. Да, забыла уточнить, Голубка тоже, кажется, к этому причастна. Так вот, мы бросили жребий. А Экселленса в это время подавал мне из-за колонны недвусмысленные знаки», — перебила маломока. «И только поэтому я позволила тебе идти за отравителем. Неважно, хотя... Спасибо». «Отправься я в подвал, и в одиночестве дело обернулось бы катастрофой». Описывая свои приключения, я не пожалела ярких красок. «Так это все же была дробь?» — уточнила Карла. «В брюшке твоей мадженты!» «И к счастью, и к разочарованию. Представляешь, сколько я смогу заработать на продаже крошечных огнестрельных саламандр, к тому же способных обнаружить яд?» «И твоя свекровь перестанет упрекать тебя приданным» хихикнула Маура. «Она все равно найдет, чем меня уязвить». «Не сомневаюсь». «Мы теряем время», вклинилась Маломока. «К тому же сеньорина Рафаэля наблюдает за нами из окна второго этажа. Нужно нейтрализовать ее хотя бы до конца сиесты». «Отравить?» предложила кровожадная Панетоне. «Мы отравим Филомену». «Что?» удивилась я. «Ты завтракала?» «Разумеется!» Карла придержала мои плечи и посмотрела внимательно на лицо. Бледненькое, замечательно. Сейчас ты изобразишь резкую желудочную боль и побежишь в туалетную комнату первого этажа. Там решетка на окне. И сдвижная панель напротив нужника. Я припомнила планировку. Напротив? То есть лаз ведет не наружу в коридор черного хода. «Мы с Панеттоной будем дежурить у двери туалетной». «Чудесно!» Я схватилась за живот, громко вскрикнула. «Меня сейчас вывернет!» И понеслась со двора. «Дону до опять отравили!» Причитала Маура. «Вот что происходит, когда правительница лишается верных фрейлин!» Маула топотала на лестнице, спускаясь со второго этажа, когда я уже задвигала массивный внутренний запор двери туалетной комнаты. «Что произошло?» – спрашивал кто-то из учениц. Дона Дориальда подробно отвечала, как Дона Филамена испытала недомогание и что ей нужно уединиться. Юбка моего платья была узкой ровно настолько, чтобы не мешать протискиваться в щели, но движений не стесняла. Я без труда выбралась привычным путем к опоясывающей здание галереи. Палаццо Мадичи соседствовал со зданием Нобеля колледжа Рогатцы. Лесенка спускалась с галереи к кованому парковому ограждению, изломанные прутья которого позволяли проникнуть в парк, презрев как парадные ворота, так и отделанную мрамором причальную пристань. У ограды меня поджидал неприятный сюрприз. «Ее обновили!» Стройный ряд стальных копий блестел свежей полировкой там, где, как я помнила, раньше можно было пройти. Мои воспоминания подтверждались и не успевшей зарасти травой-тропинкой по ту сторону ограды. Нужно было возвращаться. Крыльев у меня не было, а только они могли бы мне сейчас помочь. Я вздохнула и тихонько позвала. «Лукрецио, ваша Сирениссима явилась с визитом». Через минуту молодая травка примялась остроносыми башмаками с драгоценными алмазными пряжками. Он стоял закованный решеткой, с головой закутанной в плотный черный плащ. — Немного невежливо, — сообщила я этой безликой копне, — заставлять даму своего сердца ждать. До меня донеслось приглушенное покашливание. Эксселенце смеялся. — Вы передали своему супругу мое приглашение. — К слову, не пришлось, — пожала я плечами. Жеста князь видеть не мог, но, наверное, он его услышал. Поэтому решила воспользоваться вашим гостеприимством самостоятельно. — Лукрецу, вы допросили Ньяга? — Молодой человек уверяет, что добавил в ваше вино пряность по приказу командора Дориальта. — Он лжет? — Мало кто способен на это, когда его вопрошает древний вампир, но... — Филамена! Вы не желаете войти. Ночью я без труда перенес бы вас поверх этих кольев. Сейчас же могу предложить подогнать гондолу к кирпичному уступу в шагах в десяти. Я отказалась. Лишние телодвижения и потеря времени, тем более вряд ли я смогу вести допрос лучше, чем это уже сделал чудовищный князь. Вы сказали «но», Лукрецу. Продолжайте! В юноше есть нечто, что я, невзирая на свой многовековой опыт, «Определить затрудняюсь. Некое несоответствие ароматов. Поэтому, Филомена, я все же буду просить вас передать информацию сеньору Муэрто». Наш дош изрядно поднаторел в маскировке запахов. «Сегодня вечером, — пообещала я, — мой супруг вас посетит. О том, что его сопровождать собирается и Дона де Гореса, я не упомянула. Мы попрощались». Я с изображавшей поклон черной копной. «Директриса требует тебя к себе», — шепнула Маура, когда я распахнула дверь туалетной комнаты и одобрительно кивнула, рассмотрев разбросанные по полу мокрые полотенца и перевернутые кувшины. Помещение носило следы безжалостного использования» паннетона уже громко спросила, как я себя чувствую. Ответив, что уже получше, и кивнув Карли, стоящий у окна в окружении группки учениц, я поднялась к сестре Анунциате. «Отравили?» — подняла она голову от книги. «Во дворце это обычное дело?» Не соврав, избежала я прямого ответа. К счастью, вопросы ядов директрису не интересовали. Она желала беседовать о выпускном. Ты добилась обещания Дожа? Да, матушка, его сиренити будет присутствовать на экзамене. Великолепно. Это увеличит популярность Нобеля колледжа Рогаца среди аквадоратских патрициев. повысить плату за обучение, — предложила я. Насколько мне удалось изучить наших аристократов, дороговизна их не отпугнет, а, напротив, заставит раскошеливаться еще активнее. Хм, пожалуй. И еще... Я присела на стул для посетителей. Неплохо было бы учредить стипендию или даже несколько стипендий для девиц не столь богатых, но родовитых. «Не вижу в этом особого смысла», — покачала головой сестра анонциата, но то, как она подалась ко мне, почти касаясь грудью столешницы, говорила о ее заинтересованности. Умные, воспитанные, образованные сеньюрины, семьи которых пришли в упадок отнюдь не по их вине. Кому они окажутся в итоге верны и благодарны? Тому, кто вытащил их из ямы. Они будут выходить замуж за приличных сеньоров, а вы, матушка, получите возможность через своих выпускниц влиять на государственную политику? Директриса рассмеялась и откинулась на спинку кресла. Узнаю свою злодейку Филомену. Твоя старенькая учительница станет воспитывать невест, чтобы пошатнуть привычное главенство патрицианских советов. Но выиграет от этого в первую очередь тишайший муэрто. Я покраснела будто от похвалы. От вас, матушка, ничего не скроется. Сестра Анонциата помолчала, потом задумчиво протянула. — Долгосрочный план и вполне осуществимый. Если бы стипендии учредил сам Дош, Большой Совет мог всполошиться, заподозрив его Сиренити в интригах. — Все-таки моя директриса умнейшая из женщин. Как я ею восхищалась! — Хорошо, Дона Дегареса, стипендии будут назначены. Мы сообщим о них во время выпускного бала. Рассыпаясь в благодарностях, я думала, как бы заставить тишайшего тайно пожертвовать школе необходимую для этого сумму. О лично мы не говорили. Я никогда даже на исповеди не признавалась сестре-анунциате в нежной страсти к Эдуарда, что лишало меня необходимости посвящать монашку в историю с навязанным браком. Она, правда, спросила, отчего Маура и Карла покинули дворец. «Я счастлива, что им позволено хотя бы закончить обучение», ответила я чопорно. «При мне осталась на Рафаэле. «Ах, да», – директриса кивнула в сторону вороха бумаг. «Маркизета сальватоля написала, что покидает Аквадорату. Ты знаешь, почему?» Эта тема опасности не представляла. «Твоя невестка?» Бледные щеки монашки покраснели, «Однако ты ведь не ладила с Бьянкой!» «А, кто прошлое помянет?» Отмахнулась я. «Главное, чтобы они ладили с Филоменом!» Прощаясь, я подумала, что уже к вечеру появится лирическое стихотворение о страсти юной синьорины и бравого моряка. На математике я считала барыши от продажи крошек маджент. На уроке музыки дремала подвиольные виольные экзерсисы. По пути в танцевальный зал меня затолкали в оконную нишу сильные руки сеньорины Маламока. «Ты говорила с князем?» «Она вернулась слишком скоро!» Протиснулась к нам Маура. «Путана Рафаэле, сплетничает, что свекровь тобою недовольна!» Это было правдой. Сеньори Муерта я не нравилась, поэтому фразу про сплетни я не комментировала. Вместо этого рассказала о новой ограде и беседе со скрытым под плащом «Экселенце». «Старый хвостун!» — хмыкнула Карла. «Его чары не столь сокрушительны». «Такала перед ними устояла», — напомнила Панетона и положила свою головку на плечо подруги. «Тебя ведь тренировали?» — спросила я Галку. «Может, и этого Ньяга тоже?» «Учителей, подобных моей, во всем мире можно по пальцам одной руки пересчитать». Карла ладонью погладила белокурые локоны. Движение было автоматическим, но полным нежности. Но такого варианта я бы со счетов не сбрасывала. Лукрецов сказал, что Ньяга неправильно пахнет, поговори с Чезары. Князь просил о том же. Пататина прокричала от двери, что урок вот-вот начнется, и сеньора Граца увелит нам занять места. Ах, как меня злила невозможность побыть с подругами. Во время танца я сообщила об этом Мауре. При перемене партнеров Карла сказала, что свободный вечер они посвятят размышлениям и придумают, как обойти слежку и запреты. Во дворец я отплывала воодушевленной, даже голубка Паула на соседнем сиденье не портила настроение. Даже ее бриллиантовое кольцо не блестело столь уж нестерпимо. За все эти дни Чезары ни разу не проявил к фрейле ничего-то большего, чем вежливое дружелюбие. Может, моя ревность беспочвенна? Хотелось так думать. Прибыли мы как раз к ужину. Я едва успела сменить платье. Тишайший мой рта опять был в парче, видимо, явился в столовую после заседания. — Благородные девицы обогатились знаниями, — весело вопросил он. Отвечала Рафаэля. Сеньора Моерта к нам не присоединиться, прошептала я сеньору Копальде, сидящему от меня по левую руку. Она нездорова? К сожалению. Я ощутила удовлетворение. Меня не будут донимать. Потом стыд, свекровь больна и страдает. Паула спросила, каковы планы его сиренити, и предложила переместиться в музыкальный салон, чтобы развлечь тишайшего виольным концертом. «Тишайший супруг обещал посвятить этот вечер мне», — ответила я любезно. Чезаре подтвердил мои слова после того, как я наступила каблуком на его золоченый сапог, а в коридоре потребовал объяснений. Выслушав их, кивнул. «Зайду поприветствовать матушку, переоденусь и отправлюсь к вашему шепелявому поклоннику». «Мы отправимся туда вместе». «К матушке». «И к ней, и в вашу гардеробную. Не желаю дать вам шанс сбежать. А после к сиятельному князю Мадичи». Супруг не возражал. Обиженная синьорина Рафаэля удалилась. Плечи ее вздрагивали, будто от рыданий. «Мне это понравилось». Чезаре проводил ее сочувственным взглядом. Это не понравилось абсолютно. Вышла бы она замуж за кого-нибудь, я бы успокоилась. Может намекнуть Артура, что ее кори и глазки останавливаются на нем с регулярной нежностью? Сеньор Капальди шел следом за нами, и я могла бы начать интригу немедленно, но он беседовал с дожем, ну то есть с дожевым затылком, и я не посмела мешать. Маркис Сальваторес наредил погоню за капитаном Саламандра Арденте. Ставки на ее удачное разрешение один к трем. Священник с острова Никола сбежал еще на рассвете, значит, венчание он провести успел. Лекари выяснили состав афродизиака. В аквадорате такого никто не производит. Глава гильдии Стеклодува вгрозил прекратить поставки фонарных плафонов для нового квартала, если его сирените не найдет для его дочери мужа среди патрициев. Чезары повернул голову и посмотрел на помощника с радостным воодушевлением. «Артура! Нет-нет, сеньор Капальди вступать в брак не желал. Славно, его мы прибережем для Паулы». «А в чем состоит проблема с браком дочери Стеклодува?» – спросила я. — Это давняя традиция, — ответил Чезаре. — Гильдии мастеровых, не все только самые почетные, как, например, стекольщики, имеют право отдавать своих дочерей за наших дворян. Может, стоит вменить в обязанность патрициев предоставлять нам наследников для этих целей? — И оскорбить и тех, и других? — У Дона де Гарресса есть лучшее предложение. — Повысить брачную ценность гильдейских сеньюрин, ответила я спокойно. К примеру, обучать их в школах благородных девиц. В Эквадорате лишь одна такая школа. Пусть их будет больше, пусть туда будут допускаться не только дворянки, пусть на школьных балах будут присутствовать... Я запнулась, поняв, что замечталась. «Как зовут вашу девушку? эту дочь Текладува? Мне ответил Артура. «Сеньорина Мария Бекерри!» «Предложите сеньорине Марии...» «Обучение в Нобеле колледже рогаться, то есть оплатите ей взнос». «Разумеется, сеньор Бикери может это сделать и сам, уверен, он богаче всех во дворце, но от подарка его сирените не откажется». «Не посмеет, и на целых три года перестанет меня донимать требованиями». Чазаре потрепал меня по щеке. «Умница моя». Тепло этого прикосновения было невероятно приятным, тем более, что мужская ладонь задержалась на лице, скользнув на затылок под волосы. «Где твоя Саламандра?» «Не знаю», — ответила я грустно. «Я оставила Чика в гардеробной, но когда вернулась туда после занятий, футляр был пуст». «Я поищу», — предложил Артура. «Не нужно», — сказала я. Мы как раз вошли в распахнутые слугами двери спальни сеньоры Моерта. Крошка Маджента приветственно помахала нам хвостиком с груди тишайшей свекрови. Та сидела в постели и при нашем появлении отложила в сторону книгу. «Чезаре!» «Матушка!» Дождь бросил мне шапку и, приблизившись к кровати, опустился нее на колени. «Ты совсем расклеилась!» «Северный ветер, дорогой, скоро он переменится!» Филамена. Шапку я отдала сеньору Капальди. «Добрый вечер, матушка. Моя саламандра не доставила вам неудобств?» хм, Она проскользнула в спальню вместе со слугами. Хмыкнула Матрона, пальцы ее гладили склоненную голову сына. Кажется, ее привлекал комнатный камин. «Позвольте?» Я взяла ящерку, ощутила прохладу шкурки, рассмотрела зеленые лапки, светло зеленая брюшка и черный хвостик. Чикка извивалась, я разжала пальцы, и она быстро взбежала на грудь сеньоры Муэрта. Подавив обиду, я присела на стоящий у кровати стул. Свекровь выглядела очень плохо, без преувеличения. На мой лепет о лекарях ответила решительным отказом. Я посмотрела на супруга. Тот улыбался, поддерживая мать, но глаза его наполняла тревога. — Гнилый воздух столицы не идет тебе на пользу. Главное, чтобы он подходил тебе. Я поняла, что невероятно соскучилась по семье. Чезаре походил на мать резкими чертами лица и черными волосами, и смотрели они друг на друга со скрываемой, но все же нежностью. Сеньора Муэрто, — проговорил Дош весело, — а расскажи-ка мне, как можно преодолеть чары древнего вампира? — Тебе никак, — фыркнула Матрона. — Этому обучают с младенчества. — Я был крайне болезненным ребенком, — сообщил Чезаре мне, — и матушка побоялась лишиться наследника, вздумая тренировать меня истребителем кровососов это вы учили Карлу Маламока?» — ахнула я. «Карлу?» — переспросила свекровь и посмотрела на сына. сеньорину Маламока», — кивнул он со значением. Матрона произнесла несколько незнакомых мне слов, обрамляющих имя Фауста Маламока. Потом повернулась ко мне. «Да, и после учеников себе не брала». «Так с кем из древних вампиров собирается сражаться его сиренити?» «С чудовищным князем Мадичи?» «Сражаться с эксселенцией? Нет, матушка. Нынче мы с ним на одной стороне. Надеюсь, так будет и впредь. Дело в другом. Некий молодой человек...» Он пересказал Сеньоре Муэрто ситуацию. «Неправильный запах...» «Я использовал пот саламандры, чтобы вампиры меня не учуяли. Но здесь, судя по всему, нечто другое. лукрецо парня обоняет». Хм. «Любых притирок хватает не более, чем на час», — размышляла вслух Матрона. «Бывает, что длительный прием особых отваров и вытяжек надолго изменяет состав пота. Нет, Чезаре, без осмотра я не смогу тебе ничего сказать». «Спасибо, матушка». Дождь поднялся. «Мы с Филаменной тебя оставим». «Стоять!» В этот момент я поняла, как сеньора Муэрта заставляет трепетать всех без исключения дворцовых слуг. В одном слове ее было столько властной силы, что мои колени разогнулись, и я поднялась на ноги. «Мы немедленно отправляемся в палаццо Мадичи». «Артура, покараульти в коридоре, чтобы никто из слуг сюда не вошел. Мне нужно одеться». «Вы...» Она перевела свирепый взгляд на меня с супругом. «Ждите меня внизу, и если в ваши пустые молодые головы забредет шальная слишком сбежать!» Трость свекрови, оказывается, все это время лежала с ней в постели, прикрытая одеялом. Сейчас ее окованный серебром кончик покачивался у моего носа. «Я подкаблучник!» — жаловался супруг небесам, когда мы шли в его гардеробную. «Мною командуют женщины! Каково?» Небеса не отвечали. У бронзового бассейна во внутреннем дворе дворца Дожей в этот ночной час беседовали двое. Разговор велся отнюдь не по аквадорацски, но полной луне единственной его свидетельницы это было безразлично. Лица и народцев скрывали белые личины вольта, тела массивные бесформенные плащи. Старуха начала догадываться, пришлось принимать меры. Заодно можно было избавиться и от девчонки, слишком опасно. «Девчонку уберем в свое время. Должно казаться, что она ушла сама, уступив место более достойной. Она не захочет. За нее еще не брались по-настоящему. Возьмитесь, война вот-вот будет объявлена». Луна скрылась за облаками лишь на мгновенье, но когда вновь стала видна, во дворе у бассейна уже никого не было.